Глава 39. На следующий день Александр Юрьевич должен был ехать на прием в американское посольство. Такие приемы часто устраивались иностранными представительствами, и на них мелькали одни и те же вечные фигуры известных деятелей культуры, политиков, бизнесменов. Не если бизнесмены могли себе позволить ходить на такие приемы через раз, а политики вообще отрабатывали обязательные номера, предпочитая не ходить туда, где не нужно было отбывать эти повинности, то деятели культуры появлялись на таких приемах с особым удовольствием. Самым главным поводом такого энтузиазма мастеров культуры было своеобразное подтверждение их высокого положения в обществе, когда их заслуги признавались даже иностранными посольствами. Кроме того, на таких приемах они завязывали необходимые знакомства. Утром взлетел самолет, отвозивший три чемоданчика директора в Прагу. По предварительной договоренности с таможней самолет не досматривали, и чемоданчики благополучно прибыли в столицу Чехии. Весь день хозяин расспрашивал Константина Гавриловича о событиях предыдущей ночи. Червяков исчез, его тело было найдено в Москве-реке только через несколько дней. Константин Гаврилович так никогда и не сумел убедить президента компании, что он и его люди не причастны к этому событию. Казино «Серебряная салатница» серьезно пострадало, но тем не менее Курчадзе был доволен. Червяков был убит, а граф куда-то исчез. Правда, в полголоса говорили, что он тоже убит. В бильярдной, где он любил проводить время, произошла перестрелка, и там убили нескольких боевиков графа. Вечером, перед тем, как Александр Юрьевич должен был ехать на прием в посольство, позвонили его начальнику службы безопасности. Наблюдатель приглашал генерала встретиться и поговорить где-нибудь на нейтральной территории. Александр Юрьевич поехал на прием, а Константин Гаврилович на встречу с наблюдателем. Перед этим он попросил Александра Юрьевича выйти в коридор и сказал, что Вихров уже достал необходимое оборудование, позволявшее подключиться к мобильному телефону Тарханова. «Если вы его вызовете на откровенность, — осторожно добавил Константин Гаврилович, — он встревожится, — а потом побежит звонить тому, кто был самым главным заказчиком. Мы будем слышать все его разговоры, куда бы он ни позвонил. Подслушивать мобильные телефоны довольно легко. Я даже удивляюсь, почему все этим не занимаются. «Я понял», — кивнул хозяин. «Думаю, он обязательно приедет на этот прием. Там будет Стэннерт, а он нужен Тарханову, как, впрочем» и мне. Прагматичные американцы приглашали только тех, кто мог так или иначе оказать воздействие на политиков или тех, чьё мнение было особенно авторитетно в обществе. Если деятель культуры, даже самый великий, выдающийся, не давал интервью, не мелькал по телевидению, у него не было шансов попасть на такой приём. Своё величие он мог осознавать только в полном одиночестве. В посольствах не любили гениальных неудачников. Александра Юрьевича неизменно приглашали на все презентации, на все праздники и тому подобные торжества. Он появился на приеме в сопровождении Жени, которую таскал с собой в такие места. С женой он давно нигде не появлялся, а Женя, владевшая английским языком, выполняла роль не только эффектной женщины рядом с ним, но и переводчицы. На приеме он увидел Тарханова. Тот стоял рядом с яркой блондинкой и, заметив своего конкурента, широко улыбнулся. Потом вместе с блондинкой подошел к ним, по-прежнему улыбаясь. — Как дела? — спросил Тарханов, будто ничего не произошло за последние дни. «Прекрасно — Прекрасно! — заставил себя улыбнуться Александр Юрьевич. От ненависти у него болели скулы, но срываться здесь было нельзя. Это было равносильно абсолютному поражению. — Вы слышали насчет грантов, которые будет выделять фонд Кейера? — спросил Тарханов. — Говорят, что они уже сделали примерный список газет и журналов, которым собираются помогать. Поздравляю — Поздравляю! — кивнул Александр Юрьевич. «Ваши газеты наверняка в их числе». «Не знаю. Я пока еще не уверен», — уклончиво заявил Тарханов. К ним подошел греческий посол и отвел Тарханова в сторону, не дав им договорить. Блондинка двинулась за ними, и, очевидно, она была секретарем Тарханова. В последние годы многие предпочитали появляться на таких приемах с эффектными дамами, оставляя дома своих жен». Наиболее дальновидные вообще отправляли свои семьи из Москвы куда-нибудь в Европу, где жены жили в роскошных особняках, а дети учились в престижных европейских школах. К Александру Юрьевичу подошел мистер Стеннард. Это был один из самых влиятельных политиков в Москве. Поговаривали, что он негласно даже консультировал членов правительства, но все это было на уровне слухов. Однако Стеннерт достаточно часто выступал со своим личным мнением на страницах крупнейших газет. И, как правило, именно эти газеты и получали гранты фонда Кейера, выделяемые на развитие свободной прессы. — Добрый вечер, Александр Юрьевич! — сказал подошедший Стеннерт. По-русски он говорил прекрасно. «Здравствуйте!» — ответил Александр Юрьевич. По его мнению, Стэннерт был слишком скользким и неприятным типом, но все равно нужно было улыбаться. «Я хотел бы с вами поговорить», — взял его за локоть Стэннерт, кивая Жене. Она правильно поняла его, оставшись на месте. Собеседники могли обойтись и без ее перевода. «Мы внимательно следим за успехами в вашей компании» сообщил для начала Стэннерт. «Ваши газеты играют большую роль в демократизации всей жизни в России, а ваш телеканал становится одним из самых популярных в стране». «Мы стараемся», — угрюмо подтвердил Александр Юрьевич, глядя в сторону, где находился ненавистный Тарханов. «Но последние публикации в газетах нас немного настораживают», — улыбнулся собеседник, возвращая его на землю. «Почему настораживают?» спросил он, заставляя себя отвернуться Тарханова. От «В вашей газете XXI век Косенко написал, что союз России и Белоруссии является убедительным примером дружбы двух народов. Он даже написал, что 70% населения обеих республик готовы проголосовать за подобное объединение». «А где мистер Косенко нашел такие цифры?» Это же противоречит здравому смыслу. И потом это повторили по вашему каналу. Телевидение — это зеркало нашей жизни. Нельзя, чтобы оно было фальшивым», — улыбнулся американец. «Почему противоречит?» — спросил Александр Юрьевич у «Мы взяли данные социологов». «Социологи?» «Социологи не всегда бывают правы», — с легкой улыбкой возразил Стеннерт. «Подумайте об этом». «Очевидно, мистер Косенко несколько увлекся. Имидж вашей газеты достаточно серьезная вещь, чтобы так просто им рисковать. Когда все газеты пишут о нарушениях прав человека в Беларуси, ваша газета пишет о пользе объединения. Это не совсем правильно. И самое главное, конечно, ваш канал. Он пользуется большой популярностью, но нельзя давать такую непроверенную информацию». «Почему не совсем правильно?» — довольно невежливо спросил Александр Юрьевич. «Вы хотите, чтобы все газеты писали только гадости про наших соседей, но мы обязаны иногда писать и правду». Стэннерт удивленно поднял правую бровь. Он был высокого роста и худой, как жерч. Он даже ходил, чуть согнувшись. «Пошлите своих корреспондентов в Минск» и вы убедитесь, как там нарушаются права человека, — убежденно сказал американец. Вы могли бы более подробно рассказывать об этом на своем канале. Тарханов хохотал, стоя в другом конце зала, а Женя уже начала улыбаться неизвестному молодому человеку, который очень развязно разговаривал с нею. «У нас и так достаточно каналов, которые говорят про это», — резко ответил Александр Юрьевич. «А на нашем канале мы уделяем не очень много внимания политике. У нас канал рассчитан на молодежь». «Верно», — согласился Стэннерт, — «но молодежь нужно правильно ориентировать». «Сейчас как раз рассматривается вопрос о выделении грантов кейера. Мы думаем, что ваши газеты могли бы попасть в список фонда». «Он меня покупает!» — с ненавистью подумал Александр Юрьевич. «Примитивно и грубо покупает. Если я соглашусь, то наши газеты получат гранты, и все будут писать о нашем канале, как о самом демократическом канале нашего телевидения. Если откажусь, он натравит на нас журналистов, и они раздолбают наш канал». — Я подумаю над вашими словами, — сказал он. — Конечно, — улыбнулся Стэннард, — наши главные приоритеты — это права человека, и когда они нарушаются в Минске, мы не можем молчать. Ваши газеты должны занимать более твердую позицию в отстаивании демократических принципов. Это универсальные принципы свободы. — Сукин сын! Который раз подумал Александр Юрьевич. Готов говорить о чем угодно, готов платить любые деньги, лишь бы мы писали побольше гадостей про режим в соседнем государстве. Он думает, что мы все такие дураки. Им просто не нужно это объединение, поэтому они и стараются изо всех сил. Лучше заплатить 100 миллионов долларов газетам и телевидению в Москве, заставив нас целиться. Отказаться от этого союза, чем тратить миллиарды долларов на поддержание обороноспособности соседних с Белоруссией государств. Он думает, что нас всех можно просто так купить».